Глава 27. На отшибе. С того дня, как меня избили, прошло несколько месяцев, раны затянулись, воспоминания еще приходили темными ночами, но они смывались холодной водой из реки. А вот сестра замкнулась еще сильнее. Она постоянно о чем-то думала, словно была не здесь и не сейчас. Даже когда мы сидели в лесу или у реки, она брала книгу, но не читала ее а задумчиво смотрела на страницы. Ее мысли постоянно были чем-то заняты, словно она обдумывала план, взвешивала что-то, но никак не могла принять решение. В тот день, 27 ноября 2005 года, как сейчас помню эту дату, мне, вопреки странному нежеланию, пришлось, поддавшись на уговоры Си, тащиться в библиотеку, чтобы отнести прочитанные книги. В библиотеке меня угостили десертом, сказав, что это итальянский торт тирамису, который мы с сестрой еще никогда не пробовали. Это обстоятельство скрасило хмурый день и дождливую погоду. И меня несло домой с мыслью, что сейчас, утащусь сей в лес, мы сядем на наше бревно под густые еловые ветки и будем вместе поглощать очень вкусно пахнущий десерт. Около дома послышались громкие крики, доносившиеся изнутри, кричала сестра. Раньше она никогда так не кричала, тем более в доме, с надрывом, с ненавистью. Ее голос срывался на виск, казалось, что она захлебывается слезами. «Заткнись и вали прочь, пока не получила», гаркнул уже выпивший отец. Мы умели различать по интонации голоса степень его опьянения. И скажу тебе, он был хорошо пьян. «Сирена, тебе лучше уйти», — сказала мать, как всегда, спокойно и безучастно. «Нет, нет, нет, это неправильно!» — надрывалась сестра, почти умоляя. «В этом доме правильно только то, что я говорю», — взбесился отец. «Это мой дом и мои правила!» «Ты что, не понимаешь?» — не унималась сестра. А стену разбился какой-то предмет. Мое дыхание участилось, руки сжали контейнер с тортом, зубы сомкнулись. Отец сидел за столом красный, будто подставил лицо костру. Маджа и сестра были бледные, словно окунулись в ледяную воду. Сик казалась испуганной, ее веки опухли, а глаза покраснели. — Разговор окончен, — отрезал отец и потянулся за тапаком. — Нет, не окончен, — настаивала сестра. — Скажи правду! — Ты что, мелкая дрянь, вздумала мне перечить? Отец приподнялся со своего трона. Единственным выходом было метнуться вперед, закрыв сестру с собой, и встать прямо между ними. Носи схватила меня за руку, развернула к себе и, глядя за плаканными глазами, сказала — «Прости меня, прости. Малыш, ты должна знать. Ты... ты...» Слова никак не срывались с ее подрагивающих губ. Наконец она сжала руками мои плечи и медленно надрывно произнесла. «Тебя обманывали. Мы все тебя обманывали». Момент настал, но мне он представлялся совсем иначе. Да и без него можно было жить дальше, как и четырнадцать лет до этого» но это мне, не сестре. Она не успела договорить, отец оторвал ее от меня и швырнул в угол. Контейнер с термису упал и открылся, измазав меня бежево-коричневой гущей. Но в тот момент все, кроме схватки с отцом и защиты Си, было уже неважно, не имело никакого значения. Моя нога взметнулась и ударила его в спину, когда он наклонился над ней и занес свой кулак. Отец упал рядом с сестрой, как и мягкие куски десерта, которые разлетались у меня в разные стороны. Не смей, козел! Ублюдок! Не трогай ее! Сестра забилась в угол, сжалась в маленький такой беззащитный комок. Мне удалось протиснуться мимо отца и вытащить ее из угла. Но он был проворным, всегда был злым и проворным. Этого ему не занимать. Отец схватил меня и поволок из кухни. Приходилось брыкаться, бить его кулаками по рукам, размазывая по нам липкую кашу несъеденного десерта, отчаянно кричать «Беги, Си! Беги! Беги! Беги!» Он дотащил меня до нашей подвальной комнаты и, швырнув внутрь, захлопнул дверь, загородил ее чем-то тяжелым. Несколько попыток сдвинуть преграду не увенчались успехом. Оставалось только надеяться, что этого времени сестре хватило, чтобы сбежать. Через маленькое окно виднелся клочок двора, где было мирно и спокойно, как в последние минуты перед страшной бурей. «Беги! Беги! Беги! Не переживай за меня! Я выберусь и найду тебя!» Голос охрип от крика. Мне хотелось, чтобы сестра услышала, но во дворе так никто и не появился. В темной прохладе комнаты Со мной осталась только надежда, что Си успела, что она в безопасности нашего леса. Мы столько раз убегали от отца, столько раз. И у сестры была фура, роскошь, которая нам не часто выпадала. Она же не могла не убежать. Сомнения и страх разъедали меня изнутри. За дверью не были слышны ни крики, ни шаги, ни другие тревожные звуки. Захотелось просочиться в узкий створ окна, но мне и без попытки давно было известно, что мое тело стало слишком большим, а проем остался слишком маленьким. Нужно было выбить дверь. Попытка первая, вторая, третья. Результат — дверь заперта, кожа содрана и разбит большой палец на ноге. Тело обессилило, пришлось сдаться, сесть на кровать — и собрать с себя остатки десерта, машинально сунув их в рот. Он и правда был вкусным, этот размазанный по мне тирамису. Через какое-то время от безысходности и бессилия слезы потекли по щекам. В этой оглушающей тишине темного и безжизненного подвала только ее слова об обмане звенели в голове, отдавались множественным эхом в мыслях. Она наконец-то смогла. Но разве мне это было нужно? Нет, не такой ценой. На улице кто-то подошел к окну, приставил фанеру, полностью закрывающую просвет, и забил пятью ударами молотка. Раз, два, три, четыре, пять. На реакцию сил не осталось. Да и что можно было изменить? Меня замуровали в подвале. Неразборчивые звуки и тихие всхлипы просачивались в тишину, а вырвавшиеся демоны гнева и ненависти рвали сердце, грудную клетку, горло и мысли на мелкие кусочки.